Создание империи. Руперт Мёрдок становится мировым медиамагнатом. Ключевая фигура Руперт Мёрдок, 1931 год. Национальность, австралиец. Осуществление стратегии, 1954. Ситуация. Руперт Мёрдок начинал как владелец одного газетного издательства в Австралии, но вскоре начал расширяться на международном уровне и на медиаплатформе. Руперта Мёрдока одни обожают, а другие ненавидят. Беспокоит ли его это? Вопрос спорный. В своей карьере, охватывающей 70 десятилетий, он построил бизнес, который включает в себя телевидение, кино, книги, газеты, интернет, спорт, и который выходит за международные рамки. Является основателем объединения News Corp. Его решения всегда опирались на главные факторы, по мнению многих критиков, культурного и социального влияния. Уроженец Австралии Мёрдок учился в Оксфордском университете в Англии, затем вернулся на родину, чтобы заняться газетной компанией своего отца Ньюс ЛТД в Аделаиде. В течение нескольких лет он расширял внутренние интересы, купив «Перц Sunday Таймс», а к концу десятилетия к нему добавились еще два издания «Дейли Mirror и Sunday Mirror. В 1964 году, не желая останавливаться на достигнутом, он создает новое издание, ориентированное на политически заинтересованных граждан. «The Australian». В течение нескольких лет он приобретает общенациональное влияние, которое было ориентировано на обычных людей и умников. Стратегия, которую должен повторить во всем мире. Интернационалист по натуре Мёрдок, создав прочную базу на своей родине, отправился в Великобританию, в которой учился. Некоторые считают, что опыт обучения в Оксфорде привел его к антиэлитарным настроениям. В 1969 году он контролировал воскресную газету на массовом потребительском рынке «The News of the World» и находился в постоянной борьбе с ежедневной «The Sun». Мердок никогда не боялся сложных задач. Он был готов терпеть краткосрочные убытки в пользу долгосрочной выгоды. Мердок решил перестроить оба издательства. Он превратил общественно-политическую десан в таблоид и представил новую для Великобритании форму сенсационной журналистики. В свое время Мердок даже добавлял фотографии полуобнаженных девушек в попытке увеличить тираж. Благодаря этому Мердок продемонстрировал пренебрежение к тем критикам, которые им интересовались. Он был обеспокоен, чтобы сделать эти газеты коммерчески успешными. В случае с Десан Sun» Мёрдок взял обычную газету большого формата и превратил ее в самую большую ежедневную газету в стране, тираж которой в настоящее время превышает 4 миллиона. Он не раскаялся в практическом подходе, диктующем то, что было сделано. Мёрдок утверждал, «Как владелец я, в конце концов, несу ответственность за успех или провал моих газет. Так почему же не могу вмешаться, если я знаю способ улучшить свои дела?» Мердок построил империю, и не было никаких сомнений в том, что он стал императором. Большое из малого. Утвердившись на международной арене, Мердок был неумолим в своем стремлении расширяться. В 1973 году он перебрался на американский рынок и купил Сан-Антонио-экспресс и Сан-Антонио-ньюс. В США, страну, богатую международными культурными традициями, он переехал на постоянной основе через год а в 1980-х годах получил гражданство, которое позволяло ему обойти регламент, касающийся иностранной собственности на СМИ. Мердок быстро расширял бизнес, накапливая кучу таблоидов и более элитных изданий. Чего бы ни требовал рынок, он мог это предоставить. По его собственным словам, я отвечаю на требования общественности. Они мне говорят, чего хотят, и я даю им это». В 1985 году у него появилась новая цель, когда он отошел от газет и купил гиганта киноиндустрии 20 Century Fox. Далее последовали телевизионные каналы и создание телевизионной сети Fox Broadcasting Company. Мердок хотел расширить свои владения на всех медиаплатформах, а также по всему миру. В 1987 году он купил книжное издательство Harper Row, которое позднее объединилось с двумя другими компаниями для создания HarperCollins. Тем временем Мердок одним из первых осознал потенциал кабельного и спутникового телевидения, создав телевизионную сеть b skyb в 1990 году и выкупив права на вещание спортивных соревнований показалось казалось бы, возмутительной цене. Это было хорошее вложение, поскольку его спортивное предложение привело к появлению подписок. Также Мердок расширялся в географических масштабах, приобретая все по Европе, Азии и странам Тихоокеанского бассейна. Хронология событий. 1931 год. Руперт Мердок родился 11 марта в Мельбурне, Австралии. 1954 год. Он берет на себя семейный бизнес «Ньюс ЛТД». 1969 год. Он выходит на британское медиапространство, купив News of the World и The Sun. 1973 год. Он покупает свое первое американское газетное издательство. 1979 год. Компания News Corporation зарегистрирована в Австралии. 1985 год. Он покупает 20th Century Fox и становится гражданином США. 1986 год. Мёрдок создает компанию Fox Broadcasting. 1990 год. Мёрдок создает B-SkyB, спутниковое телевидение. 2004 год. Компания News Corp зарегистрирована в США. 2011 год. Он закрывает издательство News of the World после скандала с взломами телефонов. 2012 год. Объявлено, что News Corp будет разделена на две части – телевидение и кино, и газету и книжное издательство. Стратегический подход. Хотя все его покупки часто заставали врасплох критиков, они были частью всеобъемлющей стратегии, основанной на его чувстве изменения трендов. Всегда открытый для новых технологий, Мердок признает, что владение широким спектром медиаплатформ приводит к взаимообогащению различных интересов. Когда многие сомневались в том, сможет ли его спутниковое телевидение бросить вызов могущественным эфирным каналам, Он был уверен, что может сделать оба эти сервиса прибыльными. Несомненно, добавив новые фильмы в список своего спортивного интереса, он сумел запутать критиков. Между тем, его газеты играли жизненно важную роль, например, в создании жажды посмотреть футбольную премьер-лигу, которую в то время мог утолить только Би Скайби. Аналогичным образом его издательские интересы предоставляли достаточно материала для публикации газеты по частям. Таким образом вертелось колесо Великой Империи, информируя и помогая другим людям. Великий прагматик. Опираясь на свой бесспорно острый инстинкт, работающий в коммерческих целях, Мердок является выдающимся прагматиком. В бизнесе он беспощаден и при этом редко переплачивает. Даже огромные суммы, отданные за получение прав на футбол, являются деньгами, потраченными не зря. В предыдущие годы Мердок занимал много средств на спонсирование империи, пока его последующий успех не проявился в получении прибыли от компании. К 2000 году его объединение News Corp составляло свыше 800 компаний в 50 странах. Также Мердок использовал свое медиапространство для увеличения общественного влияния. В Великобритании он поддерживал тесные отношения с премьер-министром, в частности с Маргарет Тэтчер и Тони Блэром. В США Мердок обладал влиянием прежде всего потому, что политики хотели, чтобы Фокс был на их стороне. У них очень влиятельные друзья, как Рудольф Джулиани, поддерживающие его после скандала с взломом телефонных звонков. Мердок оказал давление на реформу законов о собственности на СМИ, неблагоприятную для его процентов. Пока Мердок добивается самых больших высот во всем, за что берется, определенно остается самостоятельной личностью, с которым охотно пересекаются многие влиятельные люди. Когда в 2011 году его издательство News of the World оказалось вовлечено в скандал с взломом телефонов, указывающим на журналистскую этику персонала, Мердок отреагировал совершенно спокойно. Печатное издание закрыли, а News Corp разделилось на две составные части – Этот шаг на самом деле принес сверхприбыль в казну Мердока. В 2013 году Forbes оценил его состояние в 13 миллиардов 400 миллионов долларов. Как отметил журнал Time в 1996 году, если бы Макиавелли был сейчас жив, он бы читал Мердока. Какая бы волна критики на него не обрушилась, все же он полностью изменил всемирное медиапространство. По его собственным словам, К лучшему или к худшему наша компания является отражением моего мышления, характера и ценностей. Адаптируемость. Мердок является очень современным бизнесменом. Он легко адаптировался к изменяющейся медиасреде, создав мультимедийную основу, позволяющую пользоваться возможностями, предоставляемыми спутниковым телевидением и интернетом, пока конкуренты изо всех сил пытались догнать его. В глубине души он может быть газетчиком, Но в эпоху, когда печатные станки уступили место сенсорному экрану, он остается выдающимся человеком. Стратегический анализ, тип стратегии, доминирование. Ключевая стратегия – дальновидные приобретения для расширения его финансового портфеля на международном уровне и через медиаплатформы. Результат – одна из самых больших медийных империй. Также использовано Тедом Тернером с 1960-х годов и Джеффом Безосом Amazon в 1994 году.